Иосиф решил отнестись к делу Кесарии как к предзнаменованию. Рим вот уже год угрожает ей нелепым эдиктом. Только его подписание подтвердило бы правоту Юста. Хорошо. Если дело действительно решится не в пользу евреев, тогда он смирится. Тогда он готов признать свою неправоту. Тогда его книга о Маккавеях не выражает подлинного духа Иудеи. «Юст, великий человек», а он – ничтожный мелкий честолюбец. Ряд долгих дней проходит в мучительном ожидании. Наконец, Иосиф уже не в силах выносить тревоги. Он достает игральные кости. Если они лягут благоприятно, значит, дело решится в пользу евреев. Он бросает их. Кости легли неблагоприятно. Он бросает вторично – Опять неудача. Он бросает в третий раз, на этот раз – удача. Он пугается. Совершенно бессознательно выбрал он перекошенную игральную кость. И как всегда ему хочется назад, в Иудею. За эти полтора года пребывания в Риме он многое забыл, он уже не видит ее. Он должен вернуться, чтобы набраться сил в Иудею. Поспешно готовится он к отъезду. Добрая половина еврейского населения стоит у ворот трех улиц, откуда отъезжает экипаж, который должен отвезти его на корабль, отплывающий из Остии. Трое провожают его и дальше. Это Ирина, жена доктора Лициния, актер Димитрий Либаний, писатель Юст из Стивериады. По пути Димитрий говорит о том, что и он некогда уедет в Сион и уже навсегда, Нет, особенно долго ждать теперь не придется. Едва ли он еще будет играть больше, чем семь-восемь лет. Тогда, наконец, он увидит Иерусалим. Актер грезит о храме. Вот он, сияя, царит над городом со своими гигантскими террасами и белыми золотом залами. Он грезит о матово-поблескивающей завесе, закрывающей святая святых об этой ткани, равный, которой по красоте нет в мире. Он знает каждую деталь святыни, вероятно, даже лучше, чем многие, видевшие ее воочию. Так часто заставлял он рассказывать о ней. Они прибыли в Астийскую гавань. Солнечные часы показывают восьмой час. Иосиф высчитывает по-детски с трудом, обстоятельно. Прошел год, семь месяцев, двенадцать дней — и четыре часа, как он покинул Иудею. Его вдруг охватывает почти физическая тоска по Иерусалиму. Ему хотелось бы дуть вместе с ветром в паруса корабля, чтобы тот шел быстрее. Трое его друзей стоят на набережной. Серьезно и тиха Ирина, насмешлив и грустен юст. Но Диметрий Либаний поднимает торжественным жестом руку с открытой ладонью наклонив вперед верхнюю часть тела. Это больше, чем прощальное приветствие Иосифу. Это приветствие всей их далекой, горячо желанной стране. Исчезают люди, исчезают Остия, Рим, Италия. Иосиф в открытом море. Он едет в Иудею. На том же корабле тайно едет курьер, который везет губернатору Иудеи, приказ возвестить городу Кесарии императорское решение об избирательном законе.